Глава 15 Если озеро на карте присутствует, то есть надежда, что и отметки пещер на этой схеме тоже совпадут с реальностью. По ходу нашего движения, а из-за врага выбраться уже не невозможно, а затруднительно, так что мы теперь по нему как по рельсам. Опять же, если клиенты наши никакой фортель не выкинут. Так вот. По ходу нашего предполагаемого маршрута нам должны будут встретиться лисьи пещеры и Медвежий грот. По крайней мере, в схеме указаны только они. На самом деле, конечно, есть еще Ширявские штольни, но они уже в самом Ширяеве. А там зона ответственности драгунов поручика Сухонина. Значит, мы осмотрим эти самые лисьи пещеры и Медвежий грот». Если по дороге нам встретятся еще какие-нибудь барсучьи берлоги и кроличьи норы, осмотрим и их. Спириолог из меня, правда, не важный, но работа есть работа, и ее надо отрабатывать. Километра через полтора средь вильнул вправо. Ну да, тут как раз... Тут водички можно попить. Не озерцо даже, а скорее большая лужа. Не сказать, чтобы совсем уж болото, но земля под ногами хлюпает. Мы, понятное дело, воду пить оттуда не стали, да и лошади тоже не все отважились. А вот следы наших друзей видны очень даже отчетливо. И еще бы, у них-то флекс с собой нет, и приходится им пить всякую дрянь. Мне тоже случалось утолять жажду водиться из подобных водоемов, но у меня-то специально обученные пилюльки имелись. Они, кстати, и сейчас со мной, на случай совсем уж хренового положения дел. Через полверсы обнаружилась очередная стоянка наших клиентов. Интересные дела. Судя по разбросанным тут и там, свежеобглоданным костям какой-то зверушки, которой жутко не сфартило, ребятки наши подкрепились. Это означает, что пойдут они уже быстрее. Могут, в случись нужда, теперь и в горы полезть. Пещеры ведь в горах. Я сверился с картой. Не с картой, конечно, а с туристической схемой, но это же на ней пещера обозначена. И вот что получается. Если она, схема, не врет, то долить их нор примерно версты полторы. Интересно, а большие эти чертоги, братца Лиса? Я спешил свою группу, оставив лошадей на повечении драгунов Быкова. Нужно же подойти по возможности скрыть нам. Как выяснилось, часа через полтора, может, и два? Зря я все это затеял. Нет там никаких пещер. А те, которые мы все-таки нашли, они впрямь только для лисы годятся. Человеку там делать нечего. Да, и следов пребывания тут наших подопечных ни я, ни пахом не обнаружили. Если следы напрямую не ведут к схрону, то это еще ничего не значит. К хроном вообще... Прямыми путями ходить не рекомендуется. Лучше всего в обход. Вот сейчас и поглядим, если тут этот самый обход не оказалось. Ладно, что дальше? Дальше нас ждет такое чудо природы, как Медвежий грот. Судя по фотографии, это уже гораздо более крупная дырка в горе. Опять же, на фотке она, вернее, он, грот же все-таки, должен хорошо просматриваться с тропы. Соответственно, и нас они тоже издалека срисовать могут. Хреново. Подошли быковцы. Я объяснил им порядок движения, и наша пластунская группа отправилась вперед. На этот раз впереди шел я с биноклем, тщательно осматривая склоны гор прямо по курсу. Чуть подаль, Кондрат своим чудесным слухом и прикрывающий его Бабкин. За ними метров в ста остальные мои бойцы. Старшим в ядре я оставил Русанова, не без оснований полагая его наиболее опытным из всех. Ему уже поразмыслив, отдал и второй бинокль. «Стоп! Вот он, Грот! В точности, как на картинке!» Укрывшись за кустами, мы начали наблюдение. Сначала я сам осмотрел его бинокль, потом дал полюбоваться на открывшееся зрелище и Гефрайтеру. Глянул на всякий случай на пещеру, прицел винтовки. Признаков наличия там людей не заметил. «Что думаешь?» — поинтересовался я у подошедшего Егорыча. Сержант скинул бинокль и с минуту взирал на природное образование. «Кажись, нету там никого», — произнес он. «Я вот тоже так думаю, ваш брат, согласился с ним, Бабкин». Минут пять все по очереди созерцали подозрительную дыру в горе. До нее оставалось метров 250, а метров триста. Скрытно подойти к гроту нам удастся метров на пятьдесят, а дальше открытое пространство, да еще и вход, находится не у самой земли, а на высоте метров пятнадцать-двадцать. Скверно! Сильно ухудшал положение дел склон, по которому предстояло взбираться. Ни о какой бесшумности или внезапности и речи быть не могло. Что ж, подкрадёмся, сколько сможем, а там уже и поглядим. В конце концов, ружья у них только одно, и быстро его не перезарядишь. Максимум два выстрела. Ага, это только звучит оптимистично. Максимум два выстрела. А на деле может обернуться двумя убитыми. Двумя моими убитыми бойцами. С другой стороны, если у них действительно там размещался схрон, то они уже забрали закладку и свалили. Хотя еще не факт, что свалили. Я бы, конечно, свалил, как бы там ни было, а идти придется. Мы пошли, осторожно, прикрываясь не слишком густо растущими деревцами и изредка поглядывая на пещеру в оптику. Все, дальше открытое пространство, нас оттуда будет видно, как на ладони, но и они незаметно не выскользнут. «А они вообще там?» Под прикрытием двадцати трех стволов Бабанов начал изучать следы возле склона. Через пару минут он сообщил. Двое поднялись и двое же спустились, а потом отстали и пошли отдельно позади всех. «Отдельно?» — переспросил я. «Догоняли, ваш брат «Так, значит, все-таки схрон. Интересно, что они там такое забрали?» «Золото, оружие». Или что-то еще, что-то очень важное и нужное, такое, что может долго храниться, да те же напильники, например. Думаю, стоит глянуть, а вдруг что-нибудь, да и а вдруг какая-никакая зацепочка обнаружится. Ну что, Пахом, давай залезем, глянем, что-то как, пока светло, а то вечерет. Пойдемте, раз в вздохнул тот, не особо скрывая, как ему охота тут карабкаться. Группа заняла круговую оборону, а мы с Бабановым полезли. Каково же было мое разочарование, когда я увидел грот изнутри. Глубиной он, мягко говоря, не отличался, закапывать тут негде. Надо смотреть все можно минут за пять, да хоть бы и все десять, невелика работа. Вот и получается, если тут кто-то что-то и положил бы, то оно, считаю всех на виду. До Ширяева тут километров десять, двенадцать. Вряд ли местные не в курсе существования этой, с позволения сказать, пещеры. Наверняка ведь не раз зарезали сюда. Я бы вот, живя тут рядом, еще в детстве все здесь обследовал бы. Непоняточка. Ладно, пошли вниз, устало произнес я. Спустившись, я подумал, что в сущности вечер уже наступил, а в горах тем нет рана. Солнце наполовину скрылось, за макушками деревьев на той стороне врага. Это означает, что через полчаса наступят такие сумерки, передвигаться в которых вряд ли есть смысл. Метров через триста овраг делал крутой поворот. Глянем, что там за углом, если ничего, то прямо где-нибудь тут и заночуем. Так себе план, но другого нет. Не думаю, что хоть кто-то из моих людей может так же уверенно, как я, перемещаться под покровом ночной темноты тем более, что нам не просто перемещаться требуется, а еще и бандитов слеживать и вообще опасно это дело ночью по горам бродить. За углом ничего интересного не оказалось. Мы вернулись назад метров на двести, выбирая местечко поудобнее, и развили лагерь. На этот раз быковские парни тоже приняли участие в ночных бденьях, потому как в горах не только рано темнеет, но еще и поздно расцветает. И поскольку ночь за счет этих двух обстоятельств становится длиннее, то... ...то меня утром уже не четвертая смена, а шестая. Ужасно люблю, если в такие минуты узнаешь об отсутствии каких-либо происшествий за ночь. Да, это тот самый случай, про который говорят. Хорошие новости — это когда нет никаких новостей. Что ж, сегодня я очень на это надеюсь... Мы дойдем до славного Ширявского баярака и, тоже сильно уповаю, поздравим поручика Сухонина и его бойцов с поимкой банды злодеев. Позавтракали. Сухая оставалась еще на три дня, а вот вода заканчивалась. Тут до каменной чаши рукой подать, и там, если верить путеводителю, на другой стороне туристической схемы имеется пара источников. Что ж, если окажутся на виду, наберем воды из них. Специально же искать не станем. У нас другое задание. Да и до Ширяева всего километров десять осталось. Да даже если 12, 6 того, 2, самый максимум три часа пути. Верхами-то скорее два, чем три. Туристы там запросто ходят, стало бы тью мы пройдем. Али мы и не драгоны. Да. В каменной чаше и правда красиво. Жаль, что раньше тут не бывал. Вернусь в будущее, схожу. Дорогу я теперь знаю, если, конечно, они здесь и там совпадают. А то мало ли. Источник мы тоже нашли, только не потому, что искали, а потому, что следы наших фигурантов нас туда привели. Получалось, эти ребятишки про источник знали, И шли сейчас именно к нему. Это я про следы. Мы ведь, когда к тропе подошли, обнаружили их следы, ведущие и туда, и оттуда. Я снова про схрон подумал. Быкова с его людьми мы оставили внизу, потому что и тропа узкая, да и в город. Если это схрон, то быковцам там попросту нечего делать. Да и наши коняшки нам больше помешают, чем помогут. И вот мы дошли. И никакой это не схрон. Они здесь просто доночевали. Может, из-за источника, а может, просто тут их ночь застала. Переночевали и пошли обратно вниз. И мы пойдем водички наберем и пойдем. Я рассудил так: если внизу следы повернут к Ширяеву, а им в сущности больше некуда там поворачивать, то с вероятностью процентов в 99 или даже больше Беглецов уже взяли бойцы Сухонина. Не могли же люди, вооруженные одним-единственным ружьем, перевить взвод драгонов и сотню местных жителей. Только если эти самые местные за них, а не за нас. Вот очень не хотелось бы. Иначе нам сейчас придется воевать с повстанцами, в которых превратились некогда мирные жители деревни Ширяев и Ирак. Да нет, фигня какая-то. С чего бы шеревцам нападать на драгунов? Это же натуральный бунт. Ага, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но даже для бессмысленного бунта, как ни крути, требуется и веская причина, и серьезный повод. И какие у них тут могут быть причины царя-батюшку свергать? Ну, не знаю. Да... Вот это правильно, не знаю. Я тут пока что многого чего не знаю. А вдруг противоречия между властью и электоратом накалены до предела? И любая искорка, даже случайно долетевшая до этой кучки пороха, станет причиной большого пожара. Да, кстати, про порох. Селитру для него тут ведь как раз и добывают в Ширеево. Вот именно. И если у них здесь вдруг окажется целый бронепоезд, сухого пороха с кучей противоречий между угнетателями и угнетонными. Да тут уже не пожар начнется, тут взрывом попахивает. Да-да-да, большим таким взрывом. Именно они, большие взрывы, и сотрясают Вселенные. Раз в 14 миллиардов лет. Откуда нам знать, что он на сегодня намечен? — Маловероятно, конечно. Это я сейчас не про взрыв, а про то, что местные кинутся помогать беглецам. Но вот план действий на подобный поворот событий лучше бы заранее составить. Тропа, виляя то влево, то вправо, между подступавшими к ней плотными деревьями, вела нас в Ширяево. Такое имя сегодня носила неизвестность. Что нас там ждет и как мы поступим... Размышлял над планом я примерно километра три. Не сказать, чтобы совсем ничего не придумал, но умствование мои бесцеремонно прервали. «Ваш бродь! Ваш брат почти закричал мне, ехавший позади меня Кондрат. Я в недоумение вернулся. «Люди там впереди!» «Всем стоп!» — скомандовал я. Кондрат подъехал ближе. «Там впереди люди, человек десять не меньше, и еще железо звенит». Ок. как!» Не иначе наши. Я прислушался, но ничего не услышал. Правда, это еще ничего не значит. Тогда в Долгой Дубраве я тоже ничего не слышал. А, подишь ты. Далеко до них? Спросил я у Шапошникова. Сожжен с полца, никак не меньше. Так, получается, они нас могут еще не слышать. Хорошо бы. Пластуны спешатся и ко мне. Через пару минут все собрались вокруг меня. Слушайте боевую задачу. Шапошников слышит впереди людей и звон железа. Предположительно, это наши беглецы. Сейчас разбиваемся на тройки. Все помнят, кто с кем дежурили в первую ночь? Бойцы переглянулись и закивали. Хорошо. Русанов, вы слева. Заходите в посадку метров. Отставить. Сажение на 80 и двигайтесь вдоль тропы. Циты. Вы то же самое, только справа. Мы по центру. Бабанов со мной. «Светанин, вы позари нас на семь сажений!» «Стоп! Харитон, поменяйся с Кондратом!» Выждав, когда бойцы поменяются, добавил. "Приказ брать их только живыми нам не поступало. Но вы все равно попробуйте лишних жертв избежать. Понятно?» И «Это хорошо, что понятно. Ситный, Русанов, когда выйдете на рубеж открытия огня, прокукуете. Ситный два раза, Русанов три. Все, двигайте!» Мы чуть позже. Обе тройки скрылись за деревьями. Я выждал минуту и тоже двинулся вперед. Метров через пятьдесят тропинка сворачивала влево. Не доходя до поворота, я остановился и шепотом позвал. Кондрат, ты их слышишь? Впереди. сажон тридцать, или сорок. Не разберу никак. Также шепотом ответил боец. Они где? Слева, справа. Да не, вон там и он показал направление. Получалось, что они как раз где-то за этим поворотом. Пойду погляжу. Бабкин со мной, только тихо, они уже близко. И точно! Стоило мне дойти до этого самого поворота, как я сразу их увидел. Да это просто хамство какое-то. Подобной наглости я не видел, уже и не вспомню сколько лет. Метров пятидесяти на небольшой поляне. Не в лесу, а прямо возле тропы, расположившись на открытой местности, совершенно не таясь, эти, даже не знаю, как их назвать, какими-то клещами и спокойно снимали кандалы. Да и было десятка два. Наверное, все здесь. Потом посчитаю. Сначала человек с ружьем. Где он? Стуй, куда? Я схватил за рукав Бабкина, намеревавшейся выйти на поляну. Не видишь, что ли? Где? — Да вон, смотри! — показал я и продолжил поиски стрелка. — Ищи, у кого ружье. — А где они? — не унимался Бабкин. — Да у него что, зрение плохое? — Ладно, сам найду. — Так, а это что такое? Один из катаржан стоял в полный рост, и, повернувшись в сторону, откуда должен был подойти Русанов, водил перед собой руками. — Это чего он там делает? — спросил я у гефрайтера. — Кто? — Да вон же, видишь, мужик стоит, руками машет. Где? Да вон! Словно... Тут меня пробила догадка. Колдует, что ли? Кто? И у меня успела мелькнуть мысль, что ни Русанов, ни Ситный, ни подает никаких сигналов. А уже должны быть. И тут Бородольский сержант со своими бойцами вывалился на поляну и даже не глянул на Катаржан. Твою мать! Я вскинул винтовку и всадил пулю в плечо колдуну. — Вот они! — вскрикнул Бабкин. При звуке выстрела бойцы на поляне моментально обернулись к каторжанам и скинули ружья. Вот тут-то и проявился человек с ружьем. Данрез навел его на сержанта, но Кашин среагировал раньше. Выстрел, и каторжник навзлич падают на траву. Среди остальных возникает суматоха. Они начинают хаотично метаться по поляне. Некоторые попытались скрыться за деревьями. Русанов со своими палят в разбегающихся. Справа стреляют бойцы Ситова. Бабкин тоже стреляет. У него из-за спины появляется Пахом и Кондрат. Потом свитанин с Даниловичем. И все палят почем зря. «Стоять! Прекратить огонь!» Ору во всю глотку. «Живьям, брать демонов!» И выбегаю на поляну. Выстрелы стихли. Слышны только стоны раненых. Я быстро рассматриваю картину побоища. — Все здесь? Никто не ушел? — кричу я Русанову. — Туда! Кажись, побегли! — сообщает Бабкин. — И туда и тож. ж! — отзывается Ситный. — ночь. За мной! — кричит Сметанин. Его тройка срывается с места и несется налево. Ситный со своими бежит через поляну и скрывается за деревьями на другой ее стороне. Русанов стоит и ловит ртом воздух. — Чего с ним? — «Сейчас разберемся, а пока...» «Сорока, Кашин, осмотреть тела!» Бойцы отправляются осмотреть убитых и раненых. «Бабкин, Кондрат, Пахон, держать реметр. «Похоже, этого слова они не знают, но действуют правильно!» «Я иду к Русанову!» «Егорыч, ты чего?» «Спрашиваю, глядя в распахнутые от изумления глаза сержанта!» «Ваш брать, так ведь они же, словно как из-под земли, выскочили!» Выстрел, бахнул я не туп как тут, словно как шуралей какой морок навел. А, вон ты чего. Ну, в общем, примерно как-то так дела и обстояли. Только не шуралей, а колдун. Я его подстрелил, морок и спал. Я поискал глазами колдуна, намереваясь вдумчиво потолковать с ним. На увиденное поставило жирный крест на моих планах допроса с пристрастием. Я смог опознать его по характерной левом плече. А как его будут опозвать другие, даже думать не хочу. Колдун лежал на спине, широко раскинув мозгами. Двенадцатый калибр, предположительно дуплет. «Стой!» — послышался отдаленный крик Данилыча. «Стой! Стреляю!» — и сразу донесся выстрел, а потом и крик раненого. «Жаль колдуна, у меня к нему имелось много вопросов. Ладно, а что стрелок? Вот он!» Ему тоже не повезло. Кашин у нас парень не промах, в смысле попал он в стрелка. Я пошел посмотреть поближе. Ну-ка, ну-ка, это что такое? Охренеть не встать! Татуировки, да че какие! Север, Ира. Один из синих перстней на пальце прямо указывал на малолетку. Эй, пань, ты кто? Я присел рядом с трупом, Задрал ему рубаху посмотреть, нет ли воровских звезд. А я бы уже и не удивился, если бы они оказались. Они и оказались. А я и не удивился. Я впал в натуральный ступор. На груди там, где у порядочных людей Ленин со Сталиным, у этого были наколоты Хрущев и Тухачевский.